На страшный документ. Заметил Зинатра, возвращая Роумену аккуратно сколотые листочки рисовой прозрачной бумаги. Вы один проводили эту работу? Нет. Не под силу. А почему вы не заставили Грисара сесть за фильм? Это. Он ткнул пальцем в то место стола, где только что лежали документы. «Может послужить основой боевика, какого Голливуд еще не знал. Комиссия по расследованию требует создания антибольшевистских фильмов. Мой сейчас не пройдет». «Ну, как сказать, как сказать...» Задумчиво заметил Зинатра. «Думаю, можно найти людей, которые...» профинансируют предприятия. Дайте мне подумать, Пол. Повторяю, я не считаю такое дело безнадежным. Спасибо. Сделав такое кино, мы бы очень помогли Америке. Все же мы кое-что сделали, чтобы сломить нацистам шею. Так вот, Фрэнк, я иду по следу начальника гестапо СС-группенфюрера Мюллера. Его люди перевели в швейцарские и аргентинские банки сотни миллионов долларов. Аргентина не отдаст его золото. Отдаст Швейцария? Допустим. Но при чем здесь я? Чтобы я смог выйти на Мюллера... Мне нужна лишь одна гарантия. Моей жене, семье Спарка, ну и желательно мне, не должны угрожать со спины. Синдикат должен дать фору. Мне нужен только Мюллер, это улика, от которой не отвертятся. Деньги меня не интересуют. Я отдам его деньги людям синдиката. Если вы поможете мне увидеться с мистером Гуарази и его руководителями, я буду считать вас настоящим солдатом, Фрэнк. Вы вправду считаете меня связанным с мафией, Пол? Я читал в газете, что вы летали на Кубу для встречи с Лаки Лучано, лишенным гражданства Соединенных Штатов Америки. Вы верите писакам, но это же самая правдивая пресса. «Как ей не поверить?» «Зря. Верьте себе. Тогда не ошибетесь. Знаете, сколько у меня врагов? Знаете, как действуют нынешние Сальери?» «Их оружие осталось прежним, клевета. Но они научились ею пользоваться с индустриальным размахом. «Я верю себе, Фрэнк». И поэтому разбил термос, в котором гриссар принес мне целебный чай. И вот что я нашел в этом термосе. Роман достал из кармана жучок, крошечный передатчик. Последняя модель секретной аппаратуры ТТ. Либо гриссар работает на легавых, либо именно синдикат интересовался, о чем я говорю с друзьями в палате больницы. Почему вы оказались в госпитале? Что с вами было? Ничего. Я симулировал инфаркт. Слушайте, да это же настоящая детективная история, Пол. Я слушаю вас и ощущаю себя секретным агентом, втянутым в кровавую интригу. Поможет петь, усмехнулся Роумен. Говорят, нервные нагрузки помогают людям творчество. Я перестал им быть. Творчество сопутствует человеку, когда ему нет тридцати, и он рвется к успеху. Если он смог состояться, все последующие годы подчинены только одному — сохранить наработанное, закрепить успех, найти точные модификации того, что нравится публике. Я ничего не обещаю вам, Пол. Где вас можно найти?» Гринвич Виллидж, седьмая улица, пансионат Саншайн. Этот адрес знаете вы, и больше никто его не знает. Грегори Спарк вылетает в Гавану, остановится в Гранд Тотеле.